Была ночь. Царевич не мог найти успокоения на своем ложе. Встал и вышел в сад. Там он сел под большим бамбуковым деревом и предался размышлениям над жизнью и смертью, над бедствием разложения. Он сосредоточил свой ум и обрел ясность мышления, и полное спокойствие снизошло на него. Находясь в таком состоянии, умственный взор его... Открылся, и он увидел перед собой высокий и величавый облик старца, исполненный спокойствия и достоинства. «Откуда ты и кто ты?» — спросил царевич. В ответ видение произнесло «Я — Шрамана. Угнетенный мыслью о старости, болезни и смерти, я покинул дом мой в поисках пути спасения». Все вещи устремляются к разложению, лишь истина пребывает в вечности. Все подлежит изменению. И нет постоянства, но слова Будды остаются неизменными. Сидхарта спросил, можно ли обрести спокойствие в этом мире горя и страдания? Я подавлен пустотой земных удовольствий, и всякая чувственность мне ненавистна. Все угнетает меня, и само существование кажется невыносимым. Шрамана отвечал, «Где есть зной, там есть и возможность холода. Существа, подверженные страданиям, обладают и способностью наслаждаться. Начало зла указывает, что и добро может быть развито, ибо эти вещи относительны. Там, где страдания велики, там и блаженство будет велико, если только ты откроешь глаза, чтобы увидеть, как человек, упавший на кучу отбросов, должен найти ближайший пруд, покрытые лотосами, также точно должен ты искать великое бессмертное озеро Нирваны, чтобы очистить скверну. Если озеро это не станет предметом искания, то вина не в озере. Так же, когда существует благословенный путь, ведущий человека, связанного грехом, к спасению в Нирване, вина не в тропе, но в человеке, если тропа эта остается в стороне. И когда человек, отягощенный недугом, не воспользуется помощью врача, который может исцелить его, вина не во враче. Так же точно, когда человек, обуянный желанием злобных поступков, не ищет духовного руководства озарения, вина будет не в этом освобождающем от грехов руководстве. Царевич внимал мудрым словам и сказал... Я знаю, что достигну цели, но отец говорит, что я еще юн, и пульс мой бьется слишком полнокровно, чтобы вести жизнь шрамана. Величавый старец отвечал Ты должен знать, что для поисков истины время всегда благоприятно. Трепет радости пронзил сердце Сидхарты. Именно теперь время искать истину, теперь время порвать все связи, которые могут воспрепятствовать мне достичь совершенного озарения. Небесный Вестник выслушал с одобрением решения Цитхарты. Иди, Сидхарта, и исполни свое назначение, ибо ты Бодхисатва избранный Будда, тебе суждено просветить мир, ты Татхагата совершенный, ибо ты установишь праведность и станешь Дхармарадж, царем истины. Ты Бхагават, ты благословенный, ибо ты призван стать спасителем и искупителем мира. Исполни совершенство истины, и если даже молния обрушится на голову твою, не уступи прельщением, уводящим людей с пути истины. Как солнце во все времена следует своему пути, и не ищет иного, Так ты не покинешь тропы праведности, ты станешь Буддаю. Будь настойчив в исканиях твоих, и ты обретешь, что ищешь. Следуй твоей цели неотступно, и ты победишь. Благословение всех богов, всех ищущих свет, будет над тобою, и небесная водрость направит твои шаги. Ты будешь Буддаю, ты просветишь мир и спасешь человечество от гибели». Так сказав, видение исчезло, а душа Сидхарта была исполнена восторга. Он сказал себя, «Я пробудился для истины, и я решаю выполнить мое назначение. Я порву все связи, привязывающие меня к миру, и оставлю дом мой, чтобы найти путь спасения. Истина, я стану Буддою». Царевич вернулся во дворец, чтобы в последний раз... Взглянуть на тех, кого любил превыше всех земных сокровищ, он направился в покой матери Рахулы и открыл дверь. Там горела лампа благовонного масла. На ложе, усыпанном жасмином, спала Яшотхара, положив руку на голову сына. Стоя на пороге, Бодхисат посмотрел на них, и сердце его разрывалось от тоски. Боль разлуки пронзила его, но ничего не могло поколебать его решение, и мужественным сердцем. Подавил он свои чувства и оторвался от самого ему дорогого. Его конь Контака был оседлан, и, найдя врата дворца широко открытыми, он направил коня в тишину ночи. Верный возница сопровождал его. Так царевич Ситхарта отрекся от земных наслаждений, отказался от своего царства, порвался связи и вступил на путь бездомия. До сих пор четыре места в Индии вызывают паломничество почитателей учения Будды. Место рождения Капилавасту. Город этот, как уже было сказано, находился в северной Индии, предгорье Гималаев, в верховьях реки Гандаки, и был разрушен еще при жизни Будды. Место озарения Бодхигая, где находилась часто упоминаемая роща Урувелла, под тенью которой Гатама озаренно объединил все свои достижения. Место первой проповеди Сарнат около Бинараса, где по выражению предания Буд допустил в ход колесо закона. Место это до сих пор хранит развалины древнейших общежитий, место смерти Куши Нагара, Непал. В записках китайского путешественника Фа Сяня, 392-414, посетившего Индию, мы встречаем в описании развалин владений Капиловасту, а также и прочих почитаемых мест. Несмотря на эти факты, несмотря на древние колонны царя Ашоки, находятся любители сделать из Будды миф и оторвать это высокое учение от жизни. Француз Сеннар в особой книге утверждает, что Будда есть солнечный миф, но и тут наука восстановила человеческую личность учителя Гатамы Будды – Урна, с частью золы и костей Будды, найденная в Пиправе Непальский тарай, и датированная надписью, а также историческая урна, с частью реликвии учителя, положенной царем Канишкой и найденная около Пешавара, свидетельствует определенно о смерти первого учителя мировой общины Гатамы Будды.